то же место, то же время. Человек оценят ровно настолько, сколько ему платят. Истина эта хоть и стара, но актуальностью упорно не теряет. И лучше всего её смысл познали китайцы, самые продажные, наверное, из живущих на планете народов. Когда-то чиновники поднебесной, сочтя, что денег много не бывает, ухитрялись продавать со всеми потрохами даже собственную империю оптом. А уж городов и прочих бухт так вообще не счесть, причём не стесняясь скинуть кого угодно. Порт Артур, тому пример. Примечание. Это не скрывается, но и не афишируется. Порт Артур, героическая оборона которого вошла в историю, изначально по результатам войны с Китаем должен был отойти Японии. Островитяне его тогда и захватили, взяв город штурмом. Так что по всем законным понятиям того времени русские не имели на него никакого права. Но вовремя сунутая китайским чиновником взятка помогла Вясмалиха извратить ситуацию. К слову, китайцы свои деньги честно отработали, сумев провернуть и данный вопрос. А ссориться с Россией в тот момент японцы не рискнули. В результате город порт, сочтавшийся удобный, но, как оказалось, для более современных кораблей не слишком подходящей бухтой, превратился в военно-морскую базу Российской империи, что окончательно испортило отношения между Россией и Японией, приблизив большую и неудачную войну. И полтавец, давным-давно лишившийся иллюзий в комплекте с юношеским максимализмом, Отлично понимал, доверять китайцам не стоит, продадут. Сейчас они вроде как союзники, но всё равно остаются чужаками, а тех и сбросить как балласт не грех. В подобном замечены многие народы. Вот только на востоке подобное возведено чуть ли не в правила хорошего тона, и это следовало учитывать. Вот поэтому группа и не пыталась прорваться навстречу каким-либо союзным силам и даже к своей границе не уходила. В условиях окружения это направление слишком предсказуемо. там наверняка будут ждать. Хорошо ещё со спутников нине информацию получать никто не может, и начинает работать старое правило: у беглецов одна дорога, у преследователей тысяча. Если оно вообще будет организовано это преследование. В условиях творящегося вокруг бардака возможно что угодно. Однако полтавец уводил своих людей не наобум. Цель у него была достаточно чёткая. И вот к этой цели они вышли. Сейчас полковник, устроившись на вершине холма, обозревал в бинокль место, к которому вышел и не знал, стоит ему радоваться завершению пути или напротив, материно ругаться. Впрочем, этого он в принципе и ожидал изначально. Аэродром, база китайских ВВС, длинная, отличного качества взлётно-посадочная полоса, сколь мог судить полковник, совершенно не пострадавшая. Ангары тоже целёхонькие, если в них хоть что-нибудь вопрос открытый. И архаичная, внушающая трепет размерами диспетчерская башня, помимо основной функции визуально маскирующий объект под гражданский аэропорт. А над ней шикарная размерами подстать конструкции японский флаг. Подсуетились гады. Не могли не подсуетиться. Всё ожидаемо. В самой башне и в нескольких приземных строениях горит свет. Значит, энергоснабжение действует. Но народу не видно. Разве что пара солдат на въезде. Тоже логично, в общем-то. Пихоты у японцев не особенно много, и если объект использовать в ближайшее время не планируют, но и разрушать не хотят, то располагают на нём минимальный гарнизон, так чтобы контролировать, шугать мелкие группы и поднять тревогу и сообщить командованию при возникновении действительно серьёзных проблем. Остаётся вопрос: атаковать или попытаться счастья где-нибудь в другом месте. Честно говоря, аэродром без самолётов не был нужен вообще. С другой стороны, проверить, если они там можно исключительно экспериментальным путём. Сиречь, взять объект и посмотреть. Свой пилот у русских имелся. Нехти какой, но когда-то человека учили управлять самолётом, ну, а воз справится. Но нет, можно бросить всё и валить отсюда. В теории так и было. А вот как насчёт практики вопрос открытый. Самой большой проблемой полтавцу виделась ограниченность собственных сил. Народу-то в колонии вроде бы хватает, но почти все подобраны из чистого сострадания китайцы. Доверия им никакого, да и толку нет. Хоть ты и хоро жуем с ног до головы обвеша и применить один чёрт не сумеют. Необученное мясо, и этим всё сказано. Сзади скрипнула земля, и полтавец невольно поморщился. Так шумно в его группе ходил только летенант. Нет, он умел перемещаться не хуже остальных, но со своей контузией. Ага, и пыхтит как паровоз. Тоже контузия, хотя, конечно, по сравнению с тем, что было в первый момент, прогресс огромен. Ну наконец он припёрся. Что-то случилось? Нет. Поляков, не спрашивая, устроился рядом, достал свой бинокль, на скорую руку осмотрелся. Когда начинаем? Может и никогда. Полковник едва сдержался от того, чтобы послать никак не как ни оставляющего гражданское прошлое подчинённого максимально далеко по всему известному адресу. Вместо этого он популярно объяснил расклады и с интересом посмотрел на Полякова. Мол, ну что, умник, идеи есть? Сергей только нос почесал и немало не смущаясь поинтересовался: "А вам сохранить этих китайцев, что мы притащили, нужно или можно их тут и закопать?" План, предложенный лейтенантом, был прост, а значит, работоспособен. А ещё предельно циничен, жесток и абсолютно не учитывал права человека и другие тонкости международных законов. И заключался он в том, чтобы выдать китайцам оружие и погнать их в атаку, можно прямиком по единственной дороге. Японцы мигом соберутся, дабы организовать оборону. Их огневые точки себя проявят опять же. Классическая разведка боем с использованием смертников, если кратко. Но ну дальше можно будет или отступить, или разом подавить сопротивление противника, как тараканов тапком, всех разом. Полковник немного подумал, затем ещё подумал и пришёл к выводу, что потери среди китайцев, людей, в общем-то, абсолютно гражданских, будут запредельные. А ещё, что особого неприятия план не вызывает. Причина Дело да самое простое. Таким образом есть шанс сохранить жизни своих русских солдат. Китайцы же это их земля. Вот пускай защищают, а остальное от лукавого. В общем-то так и получилось. Самым тяжёлым было заставить узкоглазых пойти в атаку, но вбитая в них собственным правительством дисциплина, громкий начальственный ор и несколько ударов по мордам убедили живое стадо, что в атаке у них шансы есть, а здесь однозначно без вариантов. В атаку эта толпа побежала лихо, памятуя о бронетранспортёрах с пулемётами за спиной. Также лихо попадало в гресь и принялось лупить куда-то в сторону целей после того, как открыли огонь японцы. Эти, кстати, показали серьёзный уровень подготовки, моментально организовав оборону и стреляя на редкость метко. В общем, мяса, крови много, но главное китайцы всё же сделали. База гудела, как разбуженный улей, оживали одна огненная точка за другой. Не так и много их было, к слову. И все пулемётные, более серьёзного вооружения японцы сюда, похоже, не притащили. И когда открыли огонь танки, подавить их оказалось не так и сложно. Сергей весь бой просидел чуть в стороне, вооружившись снайперской винтовкой. Благо, оружие имелось в избытке. Приближаться к танкам не то ж ульти. Даже здесь при каждом выстреле из орудия в голове прокатывалась волна боли. Впрочем, продолжалось всё это недолго. Всё ж неукреплённый район штурмовали. Та породия на линию обороны, что здесь была создана, давала неплохую защиту от пуль, но снаряды разносили её в клочья. Полчаса боя, и пародия на штурм, именно пародия, обороняться здесь было уже некому. Вид разорванных в клочья и изрубленных осколками трупов не произвёл на Сергея впечатления, да и на остальных тоже. Народ успел зачерстветь душой и теперь не обращал внимания ни на вид крови, ни на её густой запах, который вперемешку с дымом от разорвавшихся снарядов Егонию дизельного выхлопа накрывал расстрелянную линию обороны вонючей шапкой. Впрочем, этот участок закончился очень быстро. Судя по всему, опасаться было уже нечего. Японцы или героически пали в бою, или менее героически, но более благоразумно разбежались по щелям на манерт арканов. Оставалось лишь понять, не зря ли затеяли всю эту бузу. Попасть в ангары труда не составило. Не запирали их, словно для удобства будущих захватчиков. Но в первом не было ничего интересного. Ангар был просто завален всявозможными запчастями, от шлангов до новенького нецарапанного самолётного двигателя. Судя по беспорядку, это был не склад, просто сюда стащили всё, что валялось снаружи, дабы не мешалось под ногами. Может, сами японцы и постарались, кто знает. Во втором ангаре нашлось сразу два вертолёта. Один довольно да знакомый, то ли нелицензионная копия Ми-8, то ли что вероятнее, купленный у России оригинал. Неработоспособный, винтов нет. Второй неопознанный, и вполне наполовину разобран, бессмысленно. А вот третий ангар заставил лохнуть. Внутри обнаружился довольно внушительный на вид четырёхмоторный винтовой самолёт, пассажирский, в гражданской раскраске. Полтавец, увидев его, лишь присвистнул. Ну надо же. Что это? Полковник обернулся к Сергею, усмехнулся покровительственно. Копия нашего Ан-12. Китайцы считают, что улучшенное, на самом деле, не факт. Но вариант. Ладно, пошли дальше. Увы, в остальных ангарах не было ничего интересного. Ещё в одном истребитель, копия советского, с так качественно развороченным двигателем, что непонятно, как он вообще не свалился. В остальных или практически пусто, или стоит аэродромная техника. А оставался тут винтовой здоровяк. И вот здесь возникли сложности, посмотрев на то, с чем ему предстоит управлять. Сержант Коробков, мажор, успевший дома попробовать многое, в том числе и научиться летать, а затем против воли родителей отправившись о служить, дабы, как он сам говорил, стать настоящим мужиком, только вздохнул. "Меня так и бы никогда не управлял, с вертолётом справлюсь, с чем-нибудь небольшим, но вот так, зато честно". Народ переглянулся. "И что дальше делать?" глухо выругался не сдержавшийся полтавец. "Ладно, я сейчас, я посмотрю. Дайте мне Сергей решительно шагнул вперёд, оттирая плечом незадачливого пилота и пошёл вверх по трапу, стараясь, чтобы ноги не дрожали. Контузия штука коварная, однако же ничего, справился. И первым вошёл в кабину пилотов. Глаза разбежались от обилия приборов. Чёрт, он не зря сидел в симуляторе. Жена заставила в качестве эксперимента на полигоне УВ, так и не успел попробовать. Тем не менее, общий вид кабины он себе представлял. Однако же увиденное превзошло самые смелые его представления об авиации. Леночка наверняка разобралась бы мгновенно, а он же, по сравнению с ней, так престижитатор, ловкость рук и никакого мошенничества. Павлюков устало прикрыл глаза, откинулся на мягкую спинку кресла, провёл руками по пульту и пришёл в себя лишь от рёва полковника, окричавшего едва не в ухо: "Ты что делаешь? Что делаешь, зараза, я спрашиваю?" "О, да". Он имел право на такой вопрос. хотя бы потому, что двигатели самолёта завывали, прогреваясь, а пульс сверкал огнями. Проклятье, сколько же прошло времени. Однако спрашивать об этом Сергей разумеется не стал. Надо было сохранять хорошую мину даже при столь плохой игре, поэтому он подтянулся в кресле и улыбнулся как можно безмятежнее. Готовлись к взлёту. А вас попрошу занять место согласно купленным билетам и по возможности скорее. Лично я задерживаться в этой дыре не хочу совершенно.